Глава 17. Приближение весны ознаменовалось для Миши двумя событиями. Во-первых, он переехал, наконец, от матери с ее Женечкой в небольшую квартирку своей прабабушки. Договор аренды к этому времени как раз истек, и матери ничего не оставалось, как согласиться на просьбу сына договор не продлять. А во-вторых, он написал заявление на увольнение. Удивительно, но это не только не обрадовало генерального директора, который, казалось, должен был быть счастлив освободиться от нерадивого работника, но это его еще больше разозлило. Усталый и слегка помятый Костя Лисицкий, который носил заявление Миши на подпись к генеральному, вернувшись, выпил стакан воды и устало рухнул на стул в Мишином кабинете. «Мишка, вот я тебе говорил, не спеши ты с увольнением». Гендир орал, как резанный, а обозвал тебя всякими словами, самые добрые из которых — это предатель и дезертир бестолковый. «Так заявление-то хоть подписал?» — хмуро спросил Миша. «Подписал», — вздохнул Костя. «Только сказал, что сделает все, чтобы тебя никуда в нормальное место не приняли». Потерпел бы ты с увольнением своим. Новый заказчик у нас. Я бы тебя на проект поставил. В командировку бы ты съездил. Там на месте все рассчитал. Ему бы представили предварительный проект. Он бы отошел. Все бы наладилось у тебя. А сейчас куда пойдешь? «Не могу я уже терпеть», – психанул Миша. «Он меня премии полгода уже лишает. Больше даже». На что мне жить? Ну ладно, за ту ошибку в проекте наказать. Но полгода меня на голом окладе держать? Это, по-твоему, нормально? Обидно, да, но ведь терпимо. Можно ужаться немного. Тем более ты один сейчас, семьи нет. Я тебя в каждый приказ о премировании включаю. Да знаю я, буркнул Миша. Но надо мной уже весь офис ржет. Я как прокаженная теперь в этой организации. «Ну сколько еще ты предлагаешь мне потерпеть? Полгода? Год? Ждать, что он там придумает? Простить меня или совсем выгнать? Надоело мне. Костя, ты ведь меня знаешь. Я не дурак. И опыт есть у меня, и образование. Но ошибся раз. Что теперь? На всю жизнь клеймо? Хватит на месте топтаться. Надо идти дальше». Лисицкий понял, что уговаривать Мишу не имеет смысла. Да и сам он, если честно, устал от постоянных вопросов генерального, не накосячил ли вновь его подчиненный и проверял ли сам Лисицкий после Миши расчеты. «Может, ты прав», — проговорил Костя. «Только ведь ты его сам знаешь. Если он обещал, что выпишет тебе волчий билет, то проблемы точно будут». «Теперь уже некуда отступать», — покачал головой Миша. Заявление он уже видел и подписал. «Теперь и здесь мне не будет жизни, если я останусь. Уйду, так, по крайней мере, его недовольную мину не буду видеть каждый день на планерке. «Ладно, спрошу я одного моего знакомого о тебе. Помнится, недавно он себе специалиста искал. Не ниже твоего уровня. Может, еще не нашел. Вздохнул Костя. «Приглашаю тебя вечером в бильярдную со мной». «Отметим пару событий», — усмехнулся Костя. «Каких событий?» «Ну, во-первых, твое освобождение из ус нашего предприятия. Ну и, во-вторых, мой развод». «Развод? Как это развод?» От неожиданности Миша даже привстал с кресла. «Да ну, надоел мне этот цирк», — усмехнулся Костя. «Ты думаешь, я не знаю, что жёнушка моя мужиков своих любовничков на нашу дачу таскает?» Миша вспыхнул, холодный пот прошиб его. Он опустился назад в удобное свое кресло и испуганно посмотрел на Лисицкого. «Кость, я...» «Да ладно тебе, не бледней тут. Я понимаю, что не только я про это знаю. Многие из моего окружения давно про это в курсе, только молчали». Ты, наверное, тоже молчал, потому что не хотел семью нашу рушить. Может, даже знаешь, кого моя жонушка там привечала. Ладно, давай не будем. Дело прошлое. Да и мне плевать, кто там у неё был. Я уже на развод подал. Миша утёр рукой влажное лицо и ослабил галстук. Дышать стало полегче, только сердце все еще билось в груди испуганным кроликом. Так что, давай как обычно, в восемь. Поднявшись, спросил Лисицкий и, увидев согласный кивок, вышел из кабинета. Миша на трясущихся ногах поднялся и подошел к окну. Приоткрыв створку, он вдохнул холодный зимний воздух и попытался успокоиться. Впервые после того, как он начал встречаться с Олесей и потом закончил эти отношения, ему вдруг стало тошно при воспоминании о ней. «Дурак, на что только повелся!» Ругал он себя. Ведь жил себе спокойно. Нет, надо приключений поискать. Костя мужик умный. На что я надеялся? Что он не узнает? Интересно. А он знает, что я тоже был на даче с его женой. Успокоиться не получилось. Стало еще муторнее на душе. Решив, что терять ему все равно уже нечего, Миша решил, если он отлучится на полчасика... Ничего страшного ему не сделают. Одевшись, он вышел в коридор, предупредив коллег, что отъехал на полчаса по делу, и направился в ближайший сквер, чтобы хоть как-то успокоить нервы. Через пару дней все поутихло. Казалось, что и генеральный смирился уже с Мишаным уходом, наплевав на него, и Лисицкий ни словом, ни взглядом не показывал другу недовольства. И Мишины страхи были теперь связаны только с неизвестностью. ожидающие его в ближайшем будущем. Остаться без работы ему было страшно, тем более, чтоб звонив знакомых, которые могли бы ему помочь, он не нашел, где бы его могли принять. Сидя вечером на стареньком бабушкином диване, Миша смотрел в мутные оконные стекла запущенные квартирантами комнаты, и думал, что в былые времена вопрос решился бы просто вызовом специалиста по уборке помещений. Но теперь на это не было средств, да и сил прибраться самому тоже не было. От невеселых мыслей его отвлек звонок телефона. Смутно знакомый номер маячил на экране, но Миша никак не мог вспомнить, кому он принадлежит. Звонящий не унимался, вновь и вновь пробиваясь к Мише. На третьем дозвоне он решил, что если кто-то так настырно добивается его, значит, это что-то важное. «Я слушаю», — ответил он. «Миш, привет! Ты что, трубку не берешь? Послышался в трубке обиженный Олесин голос. Ее номер Миша давно удалил из своих контактов вместе со всей перепиской в мессенджерах. А сейчас он еще и пожалел, что не внес этот номер в черный список. «Привет!» «Да я в ванной был», — соврал он в ответ. «Миш, слушай, у меня к тебе просьба». «Я слышала, что ты сейчас отдельно от матери живешь в квартире. Ты уже слышал, что мы с Костей разводимся?» «Ну, конечно, слышал, я уверена. Так вот, можно я у тебя поживу некоторое время, пока суд не разделит нашу недвижимость?» «Как ты это себе представляешь?» – удивился Миша. «У меня маленькая однушка. Куда я тебя поселю? В кухню? Да и как я это Косте смогу объяснить? Сними квартиру пока!» В чем проблема не на что мне квартиру снимать костя все карты заблокировала и денег мне не дает и что значит куда ты меня поселишь ты что меня стесняешься олеся озорно захихикала а кости мы можем ничего не говорить слушай ты прости я не смогу тебе помочь отрезал миша я и так из-за этого всего работы лишился и еще много чего у родителей своих пока поживи «Я не хочу в Никольское возвращаться. Я привыкла в городе», — выпалила Олеся. Миша обомлел. Олеся, которая всегда подначивала Лену, что Таня из Питера, называла ту деревней, сама оказалась... Вообще Миша сейчас подумал, что место рождения на порядочность человека никак не влияет, как оказалось. Он хмыкнул и не удержался, чтобы не протянуть нарочито разочарованным тоном. Да. «А я думал, ты городская». «Так что, на какой адрес мне такси вызывать?» С плохо скрываемой злостью спросила Олеся. «Слушай, я не могу тебе помочь, прости. Но если хочешь, я завтра могу тебя отвезти к твоим родителям с вещами. Такси до Никольского дорого, а я пока дома, не работаю». «Так, Мишенька, слушай внимательно. Или я сейчас еду к тебе...» Или рассказываю Кости про нас с тобой. Выбирай. Миша вздохнул и закрыл глаза, пытаясь успокоиться. Не найдя, что ответить Олесе, он просто завершил звонок и внес ее номер в черный список. Всю ночь он не мог уснуть. Да, он уже не был подчиненным Лисицкого. И от того не зависела Миша карьера, но потерять сейчас единственного своего друга. Не отвернувшегося от него после увольнения, слезы потекли на единственную свидетельницу Мишиного позора — старенькую подушку в застиранной наволочке.